глава 10 лорд азрел когда малкольм показал мистеру тапхаусу новые инструменты которые подарил ему мистер крокер и они попробовали их вместе с антарной дрелью это произвело на старика такое впечатление что он даже разрешил мальчику спилить несколько шурупных головок для ставней который как раз собирал теперь то они сюда не проникнут малкальлем сказал он словно это ему самому пришла в голову такая отличная идея кто не проникнет спросил малклим злоумышленники а кто это такие те кто делает зло вас что в школе ничему не учат такому не учат а какое зло они делают не твоя забота давай обработай ка нам еще дюжину шурупов а малкольм отчитал нужное количество и зажал первый в тиски мистер тапхаус тем временем принялся натирать уже готовые ставни датским маслом чтобы защитить от непогоды конечно бывают и другие злоумышленники и это не всегда люди проворчал он некоторое время спустя да ну еще как бывает еще и духовное зло от такого простым дубовым ставнем не защититься Какое такое духовное зло? Духи? Духи — это еще цветочки, — отозвался мистер Тапхаус. Ночные тени, призраки, привидения. Все, на что они способны, — это выть дурным голосом и пугать людей. А вы когда-нибудь видели призрака, мистер Тапхаус? Да, трижды. Один раз на кладбище у Сент-Питера в Улверкоте, другой в старой каталажке в городе. А за что вас в каталаку то посадили? Никто меня в каталаку не сажал балда. Это была старая каталашка, я там бывал, когда они уже новую построили. Ра работалал у них как-то зимой, снимал старые двери и всякое такое, чтобы они могли там все подновить, покрасить, и сдать под конторы или еще подо что. Была там одна комната, большая с высокими потолками. и всего одно окошко, совсем высоко. Оно густо заросло паутиной, и такой из него еще гадкий серый свет лился. Мне надо было сломать там большой помост, дубовые балки, все такое тяжелое, я даже и не понял сначала, что это было и зачем. А посередине люк, я еще внизу, на полу работал, налаживал козлы, чтобы все это потом распилить. и вдруг услышал жуткий грохот позади, где, значит, этот помост стоит. Я подскочил, повернулся, и чтоб меня приподняло да шлепнуло, если в люке не болталась веревка, а на ее конце мертвец. Это был зал для казней, понимаешь? А тот помост был эшафотом. И что же вы сделали? На колени упал и стал молиться. Когда глаза открыл, все уже пропало. ни веревки ни мертвяка и люк закрыт с ума сойти очень мне это тогда мозги прочистило да и вовсе ты на колени не падал и не молился сказала с верстака дятлица деймон как увидел того мертвяка так разом сознание потерял и на пол брык может и так согласился плотник я то помню потому что сама с козил упала заметила птица вот это да впечатлившись воскликнул малкальм и как всегда практичный спросил а с деревом то вы что потом сделали сжеёг ни в какое дело пустить не смог сплошь оно было страданием пропитано и горем да уж понятно, а третий призрак где был да вот прямо тут, как сейчас помню вон там он и появился, где сейчас ты стоишь. Самая ужасная штука, какую я в жизни видел, совершенно неописуемая, сколько мне по твоему лет. семьдесятде предположил малкольм, отлично знавший, что прошлой осенью мистеру тапхаусу устукнуло семьдесят пять лет. В виддал, что со мной тот ужас сделал мне тридцать девять малыш. я был молодым парнем, пока не увидел это приведение вот прямо на этом самом месте. за одну ночь посидел что-то я вам не верю сказал малкольм хотя и не слишком уверенно дело твое ничего тебе больше не скажу как там шурупы поживают все вы выдумываете я уже четыре сделал ну и давай делай даль не успел он закончить как в дверь неистово застучали кулаками и начали отчаянно дергать ручку малкольм и без того уже был готов удариться в панику он почувствовал как покрывается мурашками с ног до головы в животе заныло они со стариком переглянулись но прежде чем кто-то успел сказать хоть слово снаружи раздался голос сестры финеллы мистер топхаус скорее пожалуйста помогите мистер топхаус не торопясь выбрал тяжелый молот и лишь потом открыл дверь В нее ввалилась сестра финела и тут же схватила его за руку быстрее пойдемте голос ее дрожал она пищала и тряслась лицо ее побелело мал кльма с напильником в руке стоявшего за спиною у плотника она даже не заметила мальчик тихонько последовал за ними да в чем дело-то допытывался старик По пока сестра Ффиннела чуть не волоком тащила его по тропинке в сторону монастырской кухни. Сначала малкольм подумал, что трубу прорвало, но это вряд ли привело бы старую монахиню в такой ужас. В следующую минуту он подумал, что начался пожар, но дымом вроде не пахло, и зарево нигде не было видно. Сестра Финелла сбивчиво бормотала, обращаясь к мистеру Тапхаусу, но тот никак не мог понять, что происходит, и, наконец, сказал. «Так, тише, сестра, тише, попридержите коней, хорошенько вдохните и давайте помедленнее. Люди, несколько человек в форме, ворвались с силой, хотят увести Лиру», — выдохнула она. Малкольм чуть не вскрикнул. Они бы его все равно не услышали так громко хрустел гравий у них под ногами. Кроме того, сестра Фенела от ужаса ничего не соображала, а Ми Тапхаус вообще был туговат на ухо. Так что малкальму никто не мешал следовать за ними. Он только жалел, что тоже не прихватил молоток побольше. Они сказали, кто они такие, — спросил Ми Тапхаус. « Нет, или я не поняла. Они похожи на солдат или полицию или еще кого в том же духе ох господи! Тут они добрались до кухни сестра финела прижала одну руку к сердцу, другое зашарила вокруг малкольм тут же подскочил и придвинул ей стул. прерывисто дыша она села малкольм подумал вдруг она сейчас умрет нужно срочно что- то делать, как то спасать ей жизнь. Да только он не знал, что, и ведь была еще Лира. Дрожащей рукой монахиня указала в сторону коридора. Говорить она уже не могла. Мистер Тапхаус медленно двинулся в том направлении. Против компании Малкольма он, кажется, не возражал. В коридоре у комнаты, где находилась Лира, толпились монахини. Всех их Малкольм хорошо знал. Они взволнованно переминались под закрытой дверью. «Что тут происходит?» — сестра Клара, — спросил мистер Топхаус. Сестра Клара была пухлая, румяная и на редкость разумная. Она слегка вздрогнула от неожиданности, но тут же зашептала. Трое мужчин в форме. Сказали, что приехали за ребенком. Сестра Бенедикта сейчас с ними разговаривает. За дверью громыхнул мужской голос. Мистер Топхаус двинулся вперед, и монахинь, как ветром, смело с дороги. Малкольм не отставал от него. Старый плотник трижды постучал в дверь, потом открыл ее. Малкольм услышал мужской голос. «У нас есть все необходимые полномочия». «Сестра Бенедикта, вам нужна помощь?» — громко спросил мистер Тапхаус. «Кто это?» — начал было гость, но настоятельница перебила его. «Благодарю вас, мистер Тапхаус. Прошу, постойте снаружи, если вам не трудно. Дверь оставьте открытой. Эти джентльмены как раз уходят». «Не думаю, что вы вполне понимаете ситуацию», произнес другой голос, приятный и, по-видимому, принадлежавший человеку образованному. «О, я отлично все понимаю», отвечала монахиня. «Вам пора». «И не трудитесь возвращаться». Малкольм был восхищен тем, как ясно и спокойно звучал ее голос. «Позвольте я объясню еще раз», — сказал второй человек. «У нас ордер от Управления защиты детства». «Ах да, ордер», — сказала сестра Бенедикта. «Позвольте-ка взглянуть. Я вам его уже показывал. Хочу посмотреть еще раз. Вы не дали мне как следует его прочитать». удя по шуршанию, в комнате развернули лист бумаги. На несколько секунд воцарилась тишина. Что это за управление, о котором я никогда не слышала. оно находится под юрисдикцией дисциплинарного суда консистории, о нем я надеюсь вы слышали. А дальше малкалем, которому удалось заглянуть в дверь, увидел как сестра бенедикта разорвала ордер и бросила его в огонь. кто-то из монахинь ахнул. М мужчиныны прищурившись смотрели, как горит бумага. Они были в черной форме, двое даже не потрудились снять фуражки, что само по себе было уже невежливо, подумал Макольм. Сестра Ббенедикта взяла лиру на руки и крепко прижала к себе. Неужели вы даже на мгновение могли подумать, сказала она, и в голосе ее звучал гнев. будтоудто я допущу, чтобы дитя, Вереное нашей заботе забрали трое проходимцев на основании какого-то клочка бумаги. Трое чужаков, ворвавшихся в это святое место без приглашения, запугавших самую старую и больную из нас угрозами и оружием, Да оружием, которым вы размахивали у нее перед носом. Да кем вы себя возомнили? И понимаете ли, куда пришли? В столетий сестры с заботой и гостеприимством принимают тут страждущих. Задумайтесь, что это значит. Неужели я забуду святые обеты лишь потому, что трое хулиганов в форме проникли к нам силы и попробовали нас напугать. Забрать беспомощное дитя шести месяцев от роду, а теперь вон, прочь отсюда и больше не возвращайтесь. Вы, кажется, не расслышали, Что ж расскажите мне, чего я не расслышала, вон отсюда негодяй, забирай своих головорезов и проваливай, А дома советую тебе помолиться и как следует попросить у Господа прощение за то, что вы натворили. Всё это время Лира и ее крошка Деймон чирикали о чем-то на своем, им одним понятном языке. Но тут они почему-то замолчали, из свертка донеслись тоненькие, неуверенные всхлипывания. Крепко держа на руках девочку, сестра Ббенедикта выпрямилась во весь рост перед незваными гостями и обожгла их гневным взглядом. Выбора у них не оставалось, мужчины мрачно направились к двери. Мистер Тапхаус отступил на шаг, чтобы пропустить их. Малкольм и монахи не последовали его примеру, и незнакомцам пришлось пройти сквозь своего рода караул, только не почетный, а скорее позорный. Как только они скрылись из виду, монахини ворвались в комнату и окружили сестру Бенедикту. Они гладили лиру по головке и ворковали что-то сочувственное и восхищенное. Плач тут же прекратился, девочка заулыбалась и, словно распушила перышки, как будто только что сделала что-то очень умное. Мистер Тапхаус взял Малкольма за плечо и мягко, но решительно повлек прочь. — А вот это были зло... злоумышленники, — спросил Малкольм по дороге в мастерскую. — Они самые, — ответил старик. — Пора нам тут прибраться. Шурупы оставь до следующего раза. Больше он ничего не сказал, так что малкольм помог ему подмести и принес ведро воды для тряпок, которыми мистер Тапхаус вытирал датское масло, чтобы они чего доброго не загорелись, а потом пошел домой. Мам, а что такое управление защиты детства? Никогда о таком не слыхала, ешь давай. Набив рот со оссисками и горохом, Малкольм рассказал, что случилось в монастыре. Она уже и сама видела Лиру и даже держала ее на руках, так что могла понять, как себя чувствовали бы и монахини, если бы у них отобрали ребенка. У ужасс какой сказала она, А как там сестра Фенелла? Когда мы шли обратно, ее в кухне не было. Навер, пошла прилечь. Они ее до смерти напугали. Вот ведь бедняжка надо будет отнести ей завтра сердечной настойки. А вот сестра бенедикта и бровью не повела, ты бы видела этих злоумышленников, когда она взяла их ордер и вот так разорвала. Как как ты их назвал злоумышленники это я от мистера топхауса новое слово услышал. Хм пробормотала мама. Пока они разговаривали, Эли мыло посуду как всегда молча и с мрачным выражением лица. Они с малкальмом друг друга игнорировали то же как всегда. Но стоило только миссис Полстет выйти зачем-то в подвал, как к огромному удивлению малкалма Деймон девушки зарычал. Мальчик в изумлении уставился на него Деймон Элис на этот раз в облике крупной жесткошеорстной дворняги, сидел на полу позади нее шерсть у него на загривке встала дыбом, а глаза были устремлены на Эрис. Та вытерла мокрую руку о платье и потрепала его по голове. И я знаю что такое управление защиты детства буркнула она. У малкайма рот был набит едой, но он все равно сумел выдавить И что же это кто они сволочи сказал Деймон и снова зарычал. Малкольм не знал, что ответить, а Дэймон больше разговаривать не пожелал. Тут вернулась мама, Дэймон лег на пол, а Малкольм с Эллис снова замолчали.